Глава 42. Элеза немного запыхавшаяся вошла в бальный зал, взяла бокал лимонада со столика в углу и стала прогуливаться, оглядывая собравшихся. По счастью, почтитые к маске кружева позволяли ей пить, не открывая лица. Вот её родитель, а вот тётя Берта беседует с какой-то дамой, одетой во всё зелёный, и не подают виду, что знакома с юнной садовницей. Обход зала окончен, а Филипп ещё не возвратился. Отставив пустой бокал, Элиза приняла приглашение на следующий танец от некой Варликин. Сперва и показалось, что она узнала в нём Антона фон Глесса, но Антон превосходно танцевал. а этот кавалер то и дело сбивался с такта. Вальс отзвучал, оглядевшись, Элиза опять не увидела Филиппа, зато внезапно ощутила затхлый запах сигарного дыма, и перед ней откуда ни возьмись снова появился Сергей Палч. «Шампанского для дамы? Ну же, маленькая садовница, выпей глоточек и заплати свой долг, или ты забыла о поцелуе?» Он притянул Элизу к себе, крепко обхватив её за талию правой рукой. "Впрочем, если желаешь, мы найдём местечко поукромнее, наподобие того, где ты уединялась со своим маманом. Когда вы оттуда выходили, вид у вас был вполне удовлетворённый. Ой, Лиза, ты испуга подвело живот. Как быть? Снова пасть в обморок?" Едва ли Сергей позволил дважды себя обмануть. Что, если она лишится чувств, а он возьмет, да и вынесет ее из зала, вместо того, чтобы отпустить? Эта девушка — моя невеста, и я прошу вас не прикасаться к ней. Послышался глубокий мужской голос. Филипп. Элизу охватила радость. Сергей Павлович убрал руку и поклонился. Он, дескать, просит его извинить. Он не хотел докучать даме. Ему лишь показалось, будто ей нехорошо, и он думал помочь. После этих слов русский граф исчез. Спасибо тебе, мой любезный жених. Элиза раскрыла веер и стала энергически обмахиваться, успокаивая себя. Лучшим успокоительным средством сейчас были бы объятия Филиппа. Но люди, ставшие свидетелями давней маленькой сцены, внимательно смотрели на жениха и невесту, а по всему следовала соблести осторожность. Тебе ни на минутонь нельзя оставить одному намор, сказал Филипп. Слишком уж много у тебя поклонников. А захлопнул Фейр. Элиза поднесла его кончик к губам и невольно опустила взгляд. Сейчас то, что она недавно осязала, было скрыто под туникой трубадура. Вероятно, тела других мужчин также отзывались на её присутствие. Эта мысль почему-то не показалась Элизе приятной. Хотя то влечение, которое испытывал к ней Филипп, волновало её до сладостного озноба, сменяемого жаром. Вообража. С каким нетерпением все господа ожидают полуночи, когда маски будут сорваны, и каждый из них узнает, довелось ли ему обнимать в танце стан юной графини фон Фрайберг, промолвил Филипп шутливым тоном. Нет, воскликнула Элиза. позабывшая о предстоящем разоблачении. Который час? 12:30. Мне нельзя снимать маску, зашептала Анна. Сергей Палджи знает, что мы уединялись в читальном кабинете. Он наблюдал за нами. Я же ли судить по его намёкам? То-да. Но ведь никому не известно. О, я понял. В полночь он уведёт кем были прекрасная садовница и юнний жених. Зная, что мы с тобой не помолвлены, он может пустить слух. Этого никак нельзя допустить. Я сейчас же исчезну, а после скажу, что мне не здоровилось. И я вовсе не была на маскараде. Пускай садовница останется инкогнито. Филипп кивнул. Если хочешь, я немедля разыщу для тебя карету. А я пойду и скажу тете Берте, что у меня разболелась голова. Когда пробьет полночь, и родители меня хватятся, она их успокоит. Кроме нее никто не знает, как я сегодня одета. Только я. Только ты. Филипп кивнув, вышел из залы, а Элиза бросилась искать тетушку. К счастью, баронесса фон Лаутербах сидела все там же, где племянница недавно видела ее. «Матангт», — тихо сказала Элиза. «К сожалению, я вынуждена сей же час ехать домой. У меня ужасно разболелась голова». «Однако твои поклонники с таким нетерпением ждут полуночи. Не слишком ли это жестоко лишать их сюрприза?» «В полночь они узнают, что меня на бале не было. В этом и будет сюрприз», — произнесла Элиза твердо. «Пожалуйста, расскажи маман и папа, что я сегодня осталась дома». Несколько секунд баронаса фон Лаутербах, склонив голову на бок, пронзительно смотрела на племянницу сквозь прорези в маске после чего наконец внул Элиза заспешила прочь обходя компанию весело беседующих масок преградившую ей путь она услышала у себя за спиной голос маменки Берта скажи ты знаешь эту садовницу нет чего бы она только спросила меня есть ли здесь кто-нибудь кто может починить ей платье у неё оторвалось кружево Ложь тёти Берты утонула в шуме покидаемой Элезой бальные залы. Приехав домой, садовница поспешила в тётушкину комнату, чтобы оставить там и платье, и веер, и сумочку, и даже цветы, украшавшие причёску. Маман, которая по возвращении с бала непременно захочет проведать внезапно занемогшую дочь, не должна была найти в её спальне маскарадного костюма, одну только розу Филиппа Элиза ставила у себя под исколоускую ленточку перевязала её короткий стебелёк и подвесив цветок головкой вниз, чтобы засушить его на память, шмогнула под одеяло. Сна, конечно же, не было ни в одном глазу. Заслышав, что вернулись родители и тётя, Элиза заставила себя сомкнуть веки и глубоко дышать. Так ей удалось обмануть матушку. Вскоре в летнем дворце фон Фрайбергов снова воцарилась тишина. Элиза прислушалась, Филипп и Франц еще не вернулись. Продолжились ли танцы после того, как гости сняли маски? Много ли было удивленных возгласов? Или же до полуночи все успели узнать друг друга? Заметил ли кто-нибудь отсутствие садовницы? Сергей Павлович наверняка ее искал. Элиза удовлетворённо улыбнулась. Теперь ему никак не выведить, кого он пытался принудить к поцелую. Даже узнав, кто был трубадуром, он не догадается, что своей невестой Филипп фон Хоенхорн назвал её Элизу, невесту Филиппа. Элиза вздохнула и повернулась на другой бок. Она никогда не спрашивала своего литературного советчика и друга о том, есть ли в его жизни женщина. Однако разве стал бы он ее целовать, если был бы не свободен? Сегодня вечером он не только говорил ей «ты», но даже назвал ее однажды Мономур. «Филипп», — прошептала Элиза, и совершенно неожиданно, как ей показалось, в ее голове зазвучали будто музыка слова из найденного письма. «Сие, увы». невозможно мономур на сердцем я всегда с тобой ночью едва я закрою глаза мне снятся наши тайные свидания элиза смежила веки